Громкие были возгласы, грозны проклятия. Каждая сторона взывала к мистеру Кэмпбеллу, словно домогаясь его высокого одобрения. «Вы шотландец, сэр! Джентльмены вашей страны должны бороться за попранные права законного наследника!» — кричали одни. «Вы присвятырианин», — твердили спорщики другого толка. «Вы не можете стоять за власть произвола!» «Джентльмены», — сказал наш шотландский оракул, получив не без труда минуту тишины. «Я ничуть не сомневаюсь, что король Георг вполне заслуживает приверженности своих друзей. И если он усидит на троне, он, конечно, сделает присутствующего здесь сборщика податным ревизором и возведет нашего друга мистера квитама в ранг старшего прокурора. И точно так же не обойдет он милостью или наградой этого честного джентльмена, который сидит здесь на своем чемодане, предпочитая его стулу. И, несомненно, король Яков, тоже благородный человек», И когда возьмет верх в игре, он может, если ему заблагорассудится, сделать уважаемого нашего викария архиепископом кентерберийским, а доктор Миксита своим старшим врачом и поручить свою королевскую бороду заботам моего друга Ладырама. Но так как я не очень-то надеюсь, что хоть один из этих соперничающих государей поднесет Робу Кэмпбеллу чарку водки, когда он будет в ней нуждаться, я подаю голос за Джонатана Брауна, нашего хозяина. Да будет он королем и первым виночерпием, но с одним условием. Он поставит нам еще бутылку столь же доброго вина, как и то, что мы только что выпили». Эта выходка была встречена шумным одобрением, которому искренне присоединился и сам хозяин. Распорядившись о выполнении поставленного условия, от коего зависело его возведение на трон, он не приминул сообщить нам, что мистер Кэмпбелл, будучи самым мирным джентльменом, как он только что доказал, отличается в то же время храбростью льва. Недавно он один победил семерых разбойников, напавших на него по пути из Уитстон-Триста. «Тебе наврали, друг Джонатан», — перебил его Кэмпбелл. «Их было двое, и таких трусов, с какими только можно пожелать человеку встретиться в пути». «Но вы, сэр», — сказал мой попутчик, подвигая стул, вернее, сказать чемодан, — поближе к мистеру Кэмпбеллу, так-таки заправду справились один с двумя разбойниками. «Да, сэр», — ответил Кэмпбелл, И мне кажется, не такой это великий подвиг, чтобы о нем трубить. «Честное слово, сэр», — ответил мой знакомый, «для меня было бы истинным удовольствием путешествовать в вашем обществе. Я держу путь на север, сэр». Это добровольное сообщение о своем маршруте, впервые, насколько я мог судить, сделанное моим попутчиком, не вызвало шотландца на ответную откровенность. «Вряд ли мы сможем ехать вместе», — ответил он сухо. «Вы, сэр, едете, несомненно, верхом на хорошей лошади». «А я сейчас путешествую пешком или же на горном шотландском пони, что немногим быстрее». Говоря это, он приказал подать ему счет за вино и, бросив на стол деньги за добавочную бутылку, которую вытребовал сам, встал, как будто собираясь нас покинуть. Мой попутчик подбежал к нему и, взяв за пуговицу, отвел его в сторону, к одному из окон. Я невольно подслушал, как он упрашивал о чем-то шотландце Судя по всему, он просил его сопутствовать ему в дороге, на что мистер Кэмпбелл отвечал, очевидно, отказом. «Я возьму на себя ваши путевые расходы, сэр», сказал путешественникам таким тоном, точно ждал, что этот довод опрокинет все возражения. «Это совершенно невозможно», ответил Кэмпбелл с презрением в голосе. «У меня дело в Ротбери, да я не очень спешу». Я могу свернуть немного в сторону и не пожалею, ежели ради хорошего попутчика потеряю в дороге день-другой. «Говорят вам, сэр», — сказал Кэмпбелл, — «я не могу оказать вам услугу, о которой вы просите». «Я еду», — добавил он, гордо выпрямившись, — «по своим личным делам. и Если вы последуете моему совету, сэр, вы не станете связываться в пути с чужим человеком или сообщать свой маршрут тому, кто вас о нем не спрашивает». Тут он довольно бесцеремонно отвел пальцы собеседника от своей пуговицы и, подойдя ко мне, когда гости уже расходились, заметил. «Ваш друг, сэр, слишком разговорчив, если принять во внимание данное ему поручение». «Этот джентльмен», — возразил я, указывая глазами на путешественника, — «вовсе мне не друг». «Случайное дорожное знакомство, не более. Мне неизвестно ни имя его, ни род его занятий, и вы, по-видимому, завоевали у него больше доверия, чем я». «Я только хотел сказать», — поспешил ответить мистер Кэмпбелл, «что он, по-моему, слишком опрометчиво навязывается в спутнике тем, кто не ищет этой чести». «Джентльмен», — возразил я, — «лучше знает свои дела, и мне совсем нежелательно высказывать о них свои суждение с какой бы то ни было стороны». Мистер Кэмпбелл воздержался от дальнейших замечаний И только пожелал мне счастливого пути. Надвигался вечер, и общество уже разошлось. На другой день я расстался с моим боязливым попутчиком, так как свернул с большой северной дороги на запад, в направлении к замку Озбалдистон, где жил мой дядя. Не могу сказать, был ли он обрадован или огорчен, что наши пути разошлись. Моя личность рисовалась ему в довольно сомнительном свете. Меня же его страхи давно перестали забавлять. И сказать по правде, я был искренне рад избавиться от него».